Затем Павел Яковлевич реформировал питейное дело, повелев торговать горячительными напитками не только распивочно, но и на вынос, что, впрочем, и прежде не возбранялось, но прежде спиртное, во всяком случае, не выносилось для продажи на перекрестке. Потом он провел реформу печати, составив д о истинного патриота реестрик тем, отвечающих духу времени, и реестрик строжайших тайн — отнюдь не предназначенных для печати, среди которых значились почему-то такие общеизвестные вещи, как отсутствие в городе отхожих мест и качество продукции фарфорового завода. За реформой печати последовала денежная реформа. Деньги велено было держать не в чулках да в кубышках, а на цивилизованный манер в земельно-промышленном банке, отделение которого нарочно открылось в Глупове и периодически прогорало, так как большинство глуповцев и под страхом смертной казни нельзя было заставить вот так просто взять свои кровные денежки и отдать. Совершилась также реформа городского управления, состоявшая только в том, что по субботам Павел Яковлевич теперь непременно появлялся на балконе своей резиденции и держал якобы с народом совет по вопросам обыкновенно возвышенным, отвлеченным. Положим в очередную субботу... Ровно в час пополудни выходит Павел Яковлевич на балкон, приветствует подданных легким взмахом руки, принимает картинную позу и начинает. Расстояние — вот истинное несчастье России. Если бы не они, то бедность и варварство ваши давно были бы уничтожены. Пошлет, предположим, государь хорошего человека унять притеснение. А пока он доедет, глядишь, уже весь край разорен. но слухи почему-то распространяются с молниеносной быстротой. Вот вам конкретный пример. Не далее, как третьего дня, до меня дошел слух развратного содержания, что будто бы господин Чернышевский затевает революцию в Петербурге, а нынче утром я получил депешу о пожаре на столичных дровяных складах и появлении злопыхательских прокламаций. Какая-то чума эти слухи. Конечно, тут не обошлось без вмешательства заграничных отщепенцев, вроде господина Герцена, продавшего отечество за кусок английского пирога. Но и внутренний враг не дремлет. Он сеет среди доброго народа нашего умопомрачительные идеи и посредством нелепых слухов смущает истинное расположение умов. Поэтому надобно объявить онным слухам беспощадную войну, подняться против них всем миром, жезлом в руках и крестом в сердце. «Давайте, господа горожане, совместно пораскинем мозгами, как бы нам зловредные слухи окончательно извести». Глуповцы молчали, как зачарованные. «Может быть, порешим во всех двусмысленных случаях закладывать уши корпией, или же, п у щ а я с утра до вечера, бьют в кимвалы, чтобы ни одного фальшивого известия нельзя было бы разобрать». Глуповцы не гугу. Принимаю ваше молчание за знак согласия. Значит, на это мы порешим. С утра до полудня закладываем уши корпьей, а с полудня до захода солнца пущай бьют в кемвалы». Следующим деянием Павла Яковлевича была гастрономическая реформа. Так как градоначальника не удовлетворял уровень умственного развития его подданных, Он распорядился под страхом лишения всех прав состояния употреблять в пищу продукты, особо фосфоросодержащие и глюкозные, как то вареную корюшку под специальным выдуманным приторно-сладким соусом и первое время сам ходил по дворам с проверкой, едят ли подданные это развивающее блюдо, не манкируют ли своей пользой. Наконец Павел Яковлевич провел реформу женского гардероба, который придавал демографическое значение. Имея в виду повышение рождаемости, он распорядился, чтобы глуповские дамы и бабы носили бы коротенькие юбки, пробуждающие игривость воображения. Эта его последняя реформа привела в ы с т у п л е н и е город-глупов. Обыватели как-то исхитрились преодолеть традиционную любовь к своему градоначальнику и внушительной толпой явились просить его удалиться. Один древний старец встал на колени под окнами резиденции и взмолился от имени всего народа. «Уйди», — сказал он Мадерскому со слезой в голосе. «Христом Богом просим уйди, ты человек нам не парный».